Голос Бабенко откликнулся, зазвенел в зимние сутями в трескучем, морозном, пронзенном пространстве военного городка. Довольно часто случалось, что извинил то теперь один Бабенко, рота лишь открывал рты, клубила пар отверстиями и не издавала ни звука. — Старшину шпатора не проведешь! «Бабенко на месте!» — командовал он. «Остальным посельником на снеге по-пластунски вперед!» Раз проползешь, взад-вперед, два проползешь, поцарапаешь брюхо, обмерзлый снег, мочой и разным дерьмом напичканный, запоешь, как миленький. У морда на ведро величиной и формой похожая.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 Гнется он только перед Богом в молитве. Вот это положительный пример для всех его собратьев по казарменному несчастью».